Глава 39 О любви Если князь Озеров только усмехнулся, а господин Туманов беззвучно захлопал в ладони, то мой отец застыл на месте, открыв рот, как рыба. Понимаю, картина призабавнейшая. Впрочем, я не из тех, кто теряется в сложные моменты. Я пожара во дворце не испугалась. Я с гором дралась. Что мне какие-то посторонние и не очень люди?» «Я согласна, Симеон», — громко провозгласила я. «Вот и славно!» Княжич легко вскочил на ноги, огляделся и покачал головой. «Только вот надо еще кое-кого спросить». «Отец мой, уже сообразивший, что партия-то отличная, «Лучше придумать сложно, да и дочь не против». Приосанился и расправил плечи, но Семеон и не думал просить у него моей руки. «О, нет, это слишком просто». Княжич широко раскрыл окно и гаркнул. «Амала, поди-ка сюда. Я хочу твоим папкой стать. Ты не против?» Вряд ли малышка что-то сообразила, но Семеона она не боялась а после подаренной куклы и вовсе обожала. Поэтому она только помахала ему рукой и убежала подальше от странных взрослых в сад. «Это девчонка!» — прохрипел отец. «Да-да, круглая сирота!» — кивнул Симеон, аккуратно закрывая окно. «Я ее всем сердцем уже люблю. Умненькая и вырастет настоящей красавицей!» «Но она...» «Именно. На юге, знаете ли, детей не бросают, тут сирот мало. Тем более, а мало не против, чтобы я стал ее отцом. Позвольте вас поздравить, господа!» — вмешался деликатно Туманов. «Какая красивая пара! Вы друг другу очень подходите!» «И я так думаю!» — осклабился Озеров-старший. — Думаю, тянуть со свадьбой не будем. В начале зимы и сыграем. Мой отец вновь нахмурился, открыл был рот, но тут раздался истошный вопль горничной павлины. — Милана Матвеевна, кажется, рожает. Где господин Асур? И началось столпотворение. Озеров... Бросился искать Асура. Туманов потребовал выпивку. Симеон, пользуясь суматохой, аккуратно, но твердо ухватил за рукав будущего тестя и увел его куда-то. В гостиной остались только я и матушка. «Я так рада за тебя, Тиль!» — сказала она. «Только вот не согласится, княжич, на севере жить». «А зачем ему там жить?» — не поняла я. Я же твердо сказала, что домой не вернусь. Так замок же, — пролепетала матушка, — титул, заводы, шахты. Ты теперь единственная наследница. Все твоим деткам останется. А, так ты же еще не знаешь. И я немедленно рассказала матушке про Альмиру и ее ребенка. Она ахнула, пару раз выругалась а потом разом успокоилась. «Если ребенок и правда отрат мира, это все меняет», — твердо заявила она, — «мы его признаем. Тем более, что сыновья мои живы, хоть и в изгнании. Нужно скорее познакомиться с этой вашей, нашей Альмирой. Уверена, нам удастся уговорить ее уехать на север. Тут она все равно опозорена, и нужно, чтобы она как можно быстрее развелась. Я бы хотела посмотреть на человека, который посмеет Альмире что-то приказывать. Ничего, с беременной женщиной отец точно спорить не станет, а там видно будет. Для него сейчас этот ребенок — наилучший способ сохранить гордость и честь. Никто не обвинит невинного младенца в грехах отца. Государь, разумеется, пойдет навстречу и позволит передать титул сыну или дочери Ратмира. А меня наконец-то оставят в покое. Тем более, что я теперь буду замужем. Семеон меня защитит от любой напасти, а командовать мной не станет. Большего мне от жизни и не надобно. — Ладно, все это прекрасно, — заявила вдруг мать. Но я не за этим на юг ехала. — Расскажи мне, как ты тут живешь, доченька? и про прачечную расскажи, и про патент. Трудно было?» «Да не особо. Я многое, конечно, утаила. Незачем матери знать о моих слезах, о минутах отчаяния, о ночах, когда я от голода не могла заснуть. Зато про прачечную я готова была рассказывать вечно. Нашу затянувшуюся беседу прервал восторженный вопль хозяина дома. «Внучка!» У нас внучка родилась, радость-то какая. Павлинка, тащи вина из погреба, вот чую, это будет моя любимица. Снег выпал неожиданно. Еще вчера было довольно тепло, на высоком небе весело сияло солнце, даже трава не вся пожелтела. А утром я раскрыла глаза и сначала не поняла, Почему так светло в комнатке?» Выглянула в окно и обомлела. Все вокруг было белым и нарядным. Что ж, алое платье на белом снегу будет смотреться особенно ярко. Ночевали мы самалы нынче в доме головы. Туда за мной и должен был явиться жених. Я не хотела. Мне было неловко, но красные сестрички так на юге называли подружек невесты, не стали меня и слушать. Сказали, что я княжна, хоть и прачка, да и жених не из простых. Нужно будет меня наряжать и причесывать, как развернуться в моей комнатушке. Если Ольга и Альмира дружно взялись за дело, то спорить с ними было совершенно бессмысленно. Я пыталась, но недолго. В общем, сначала меня разбудил белый день, а потом в комнату ворвались они. «Снег выпал», — заявила Ольга, — «примета счастливая». «Думаешь», — усомнилась я, — «снег каждый год выпадает. Это обычное природное явление». «Но он же выпал именно в день твоей свадьбы. Это к счастью, богатству и к детишкам», — радостно дополнила Альмира. Я была уверена, что примету они выдумали вот сейчас, прямо на ходу. Но спорить не стала. В конце концов, во что верить, как не в события, сулящие счастье и богатство. Напомните мне, почему вы две меня мучаете? Меланхолично спросила я, позволяя двум красоткам стащить с меня ночную сорочку и обредить в свежее белье. Все это могут сделать и служанки. "Это такая!» — хмыкнула Альмира. «Невесту должны подруги наряжать». Я кивнула, благоразумно удержав при себе, что на севере есть похожий обычай, только подруги непременно должны быть замужние. А Альмира уже успела развестись. «Впрочем, мне какое дело до чужих браков? Мне свой важнее!» а уж любовь и счастье в нем будут зависеть только от нас, Семеоном. Я нисколько не волновалась и даже успела выпить кофею и слопать пару булочек под гневное сопение красных сестричек. Они называли меня бесчувственной рыбой, ледяной принцессой и даже змеюкой подколодной. Но что я поделаю, если в самые волнительные моменты голова остается ясной? Да и о чем переживать? Что может пойти не так? Разве что отец устроит скандал, но это вряд ли. Симеон довольно быстро нашел к нему подход. К тому же Альмира обещала мне не спускать с князя Снежина глаз. Пусть только попробует буянить. Она мигом устроит такую истерику, что тот не посмеет потом даже рта раскрыть. Ольга же должна была присматривать за матушкой и подавать ей носовой платок и бокал вина. Матушка будет плакать от счастья, это все непременно. Я все еще удивлялась здешним обычаям. Мне вообще не пришлось ни о чем заботиться. На севере свадебный пир оплачивали родители невесты. На юге же выяснилось, что князь Озеров уже заказал угощение. Госпожа Шанская дарит вино и прочие напитки, столы накроют в хромом петухе, а оркестр будет играть бесплатно. И приглашать никого не нужно. Кто захочет, сам явится. Помнится мне, что у Альмира на свадьбе было по-другому. Но подруга заверила, голова свадьбу единственной дочери планировал едва ли не с детства. Там гости совсем другие были приглашены. Нет, если я хочу всяких князей позвать, я не хотела. Мне куда приятнее будет видеть в этот славный день Подгорных, например, или Сусанну, или своих помощниц по прачечной, и торговца Лучевого, у которого я, собственно говоря, и купила ткань на платье, и портниху Манону, что это платье мне шило в самые короткие сроки, и булочника что всегда угощал мою омалу кренделем или ватрушкой. Словом, на мою свадьбу явится едва ли не весь Большеград. На севере такое и представить немыслимо. Красное платье, белая шубка, альмирина, ну какая разница, сложное плетение кос, перчатки и теплые сапожки на каблуке. Зачем? Разве долго ехать до радуши? а там до хромого петуха можно и добежать за несколько минут. Но подружки строго на меня посмотрели и заявили «Затем!» «Ничего ты, Тиль, в наших свадьбах не смыслишь. Твое дело сегодня — быть счастливой, а дальше увидишь». И я увидела. Точнее, сначала услышала. С улицы раздался грохот и метный звон. Меня вытолкнули на крыльцо. И я обомлела. Три, украшенные лентами и шелковыми цветами телеги, на первой меня ждали Симеон и Амала. Хорошенькая, словно куколка. На второй же сидели молодые мужчины с тарелками, трещотками, даже трубами в руках. Они-то и устроили эту безумную какофонию, способную разбудить даже мертвого. Среди мужчин я узнала Асура, Данила и доктора Пиляева, а еще почему-то булочника. На третью телегу вскочили Альмира и Ольга, замахали разноцветными лентами, завизжали на всю улицу. Я с опаской залезла к жениху, дочка вцепилась мне в юбку, и мы рванули с места так неожиданно, что, не подхвати меня за талию, Симеон, вывалилась бы из телеги. Мы помчались по улицам Большеграда. Проехали мимо зимнего парка, взметнули грязный уже снег у фонтана, почему-то и не подумали остановиться возле ратуши. Ну и ладно. Мне было весело, как никогда в жизни. Я хваталась за Симеона, хохотала, подставляла лицо ветру. Трижды мы объехали город. Потом очень быстро голова объявил нас мужем и женой, а дальше был пир, музыка и танцы. «А вы, южане, умеете веселиться?» Шепнула я мужу, когда он на руках заносил меня в новый дом. «Я никогда так не танцевала. Ног не чувствую». «Это не так уж и важно», — фыркнул тихо Сёма. «Главное, что меня чувствуешь». Он был прав. «Я его не просто чувствовала, я его любила». Такого, какой он есть, шутника из Комороха, верного друга, умного и заботливого мужчину. Конец книги. Читала Ксения Широкая.